Глава шестнадцатая. Я рада, что ты передумала насчет денег Мака. Вера со вздохом растянулась на диване. Она пришла, чтобы вместе со мной просмотреть бесконечный список того, что предстояло сделать: заказать, проверить, уточнить и выяснить. Значит, по-твоему, я поступаю правильно. Вера глянула на меня из-под колючих ресниц: Я счастлива, что ты остаешься. Я не о том спрашивала. Она усмехнулась. Ладно. Признаюсь, вначале твое заявление насчет покупки Эллинга Нори меня слегка огорошило. И не тебя одну. А сейчас? Порывшись в сумке, Вера вручила мне коробку печенья, моего любимого, с белым шоколадом и макадамией. Сейчас я думаю, что ты просто чокнулась. Ну, спасибо. Шутка. Я протопала в кухню и достала из буфета два бокала. Вера с сонным видом последовала за мной. Предстоит куча работы, но если кому это и по силам, то тебе. Она провела на маникюренном ногтем по каменной столешнице. Откровенно говоря, лох Харрису не помешает легкая встряска. Плеснув в бокалы белого вина, я вручила один Вере. Насколько мне известно, многие из приезжих часто отправляются за развлечениями в город. Ее розовые губы растянулись в озорной ухмылке. И я их не виню. Репертуар Большого Боба оставляет желать лучшего. Скрестив ноги, я привалилась к столешнице и сделала освежающий глоток вина. Я была готова уехать, сбежать отсюда. А теперь передумала. Не то чтобы мне так уж хотелось остаться, признала я после паузы. Скорее, я просто не могу уехать. Не сейчас, когда появилась возможность бросить вызов самой себе и, надеюсь, помочь Лохарису. харрису По крайней мере, у меня не будет времени предаваться рефлексии. Склонив голову на бок, Вера остановила на мне внимательный взгляд светлых глаз — почти такой же мягкий, как розоватый шёлк ее блузки. Тёмные облегающие брюки, в которых она пришла прямо с работы, слегка поскрипывали при движении. Пригубив вино, я посмотрела на нее поверх кромки бокала. На прошлой неделе я ездила навестить мака. Вера поставила свой бокал на кухонную стойку. «Ты ничего не говорила». Я пожала плечами. Если честно, не собиралась туда возвращаться после похорон. Просто так вышло. По вечереющему небу за окном ползли облака. Склон холма таял в янтарных и персиковых отблесках. Стоя там у его могилы, я чувствовала себя обманутой. Призналась я, сделав еще один большой глоток. Жертвы предательства. Неудивительно. Любой бы так себя чувствовал. А если я такая же обманщица, как и он? Аккуратные брови подруги нахмурились. Что ты имеешь в виду? Деньги мака. Я поболтала вино в бокале. Сначала отказалась от них, а теперь приняла. Вера приблизилась ко мне. ее лицо излучало уверенность. «Послушай, маг ужасно с тобой поступил. Вы были помолвлены, и ты верила, что ваше будущее здесь». Она взяла бокал из моей руки и с решительным звоном поставила его на кухонную столешницу. «Даже если это покаянные деньги, что с того? Многие на твоем месте просто сбежали бы зализывать раны или погрязли бы в жалости к себе». Вера ободряюще сжала мои пальцы. «Ты не из их числа. Ты решила не только остаться, но и сделать что-то полезное, выйти из зоны комфорта». Я склонила голову на бок. Не очень-то вдохновляющая речь. «Погоди, я еще не закончила». «Ладно». Вера закатила глаза. «Ты не транжиришь деньги на себя, а хочешь помочь другим». «По крайней мере, таков план», — нерешительно добавила я. Поживем, Помнишь?» — ударилось воспоминание Вера. «Когда я только перешла в ваш класс, ты бросилась мне на выручку и отвоевала мой пушистый розовый пенал у Рэйчел Хаусон и Кары Уоллес». «Ну, я не могла поступить иначе, ты ведь была новенькой». По иронии судьбы, Вера вместе с семьей переехала в Лох-Харрис с западного побережья, когда ей было одиннадцать, а в итоге влюбилась в наши края и стала работать в туристическом бюро. Ее знания об окрестностях впечатляли. «Уверена, тебя ждет успех». Она решительно улыбнулась. «Я так понимаю, все документы и финансовые вопросы с покупкой Эллинга в порядке?» «Дэвид Мюррей — настоящий ас в своем деле», — вздохнула я. «Избавил меня от целой кучи проблем и к тому же сделал скидку в память о дружбе с Маком». «Вот видишь!» — Вера сверкнула улыбкой. Все складывается хорошо. И давно пора». «Правда, меня слегка беспокоит папа. Я жестом предложила нам устроиться на диване». Плюхнувшись на подушки, мы вновь наполнили бокалы, и я рассказала Вере о категорическом отказе отца собрать вместе старый состав группы. «Пустяки!» — отмахнулась Вера. «Я сузила глаза. Ты ведь знаешь папу. Он всегда такой расслабленный, что ведет почти горизонтальный образ жизни, а тут чуть меня не покусал. Совсем на него не похоже». Вера взмахнула бокалом. «Гарри, должно быть, переутомился. Или, может, Тина его достала». При упоминании о матери я внутренне напряглась. В таком случае он бы сказал: Думаю, ты придаешь этому слишком большое значение. Вера сделала еще один глоток, смакуя вино. Я решила сменить тему. А что у вас с Грегом? Ты ему позвонила? Как все прошло? Она побледнела и отвела глаза Ради всего святого! Ты с ним не говорила? Говорила! краснее ответила Вера. Тогда почему у меня дурное предчувствие? Вера закусила губу. Клянусь, я звонила ему на прошлой неделе, но разговор не заладился. Догадываюсь, по чьей вине, скрестив руки на груди, подумала я и вопросительно сдвинула брови. Ладно, ладно, наконец сдалась она. Перестань таращиться на меня, будто я злодейка из Бондианы. По признанию Веры, она сказала Грегу, что сейчас не в том состоянии, чтобы снова встречаться. Я подцокала языком. И как он воспринял? Вера съежилась. Не очень. Заявил, мол, я еще оправдание, потому что он отец-озиночка. Я потерла лоб. Не хочу показаться грубой, но его можно понять. Вера яростно встряхнула растрепанными кудрями. Все совсем не так. Хотя у меня масса недостатков я нелегкомысленная. Она вздохнула: Ты знаешь, какая я. Мне правда очень нравится Грег. Тогда в чем проблема? Действуй! Ты чересчур много думаешь. Забудь, что он отец и. В том-то и дело. Я не могу. Грег и Сэм — единое целое. Значит, получишь двух мужчин по цене одного. Я надеялась увидеть хотя бы тень улыбки, но Вера опять замкнулась в себе. Я не могу рисковать. Что, если мы зайдем слишком далеко, и потом все рухнет? Мальчик тоже пострадает. Все равно, что сказать, вдруг меня собьет автобус, когда я буду переходить дорогу. С нарастающим раздражением заметила я. Нет, горестно простонала она. Лучше вообще не начинать. У меня защемило сердце. Вере действительно нравился этот парень. «Взгляни на ситуацию с точки зрения Грега», — возразила я. «Он готов рискнуть, чтобы узнать тебя ближе. И ребенок то его, а не твой. Давай сменим тему». Натянув улыбку, Вера заговорила нарочито веселым тоном. «Итак, юная леди, нужно уладить вопросы с концертной площадкой. За работу». Когда я открыла рот, намереваясь добавить что-то еще, она умоляюще вскинула руку. Ну же, где твой список дел? У нас куча работы.